Почему, Когда проходит поезд, все, даже незнакомые люди размахивают платками именно носовыми платками, фантазировал я. И с наслаждением отыскивал все новые и новые сходства, все новые и новые фамильные черты и то, что уже вскоре должно было ужаснуть меня. Это роковая трагическая похожесть того, что должно быть различно. Это убийственная необходимость для каждого влезать в одну и ту же форму, иметь нос, желудок, чувствовать и мыслить по одним и тем же учебникам логики и психологии. Радовало меня, как ребенка, в эти педагоги, первые часы общения моего с городской толпою. Очень возможно, что в это время я напевал про себя или насвистывал что-то веселенькое, как и некоторые другие счастливцы, двигавшиеся рядом со мною. Неприятное началось постепенно. И началось оно с того, что эти общность и сходство — которым я радовался, стали проникать несколько глубже, чем я бы хотел. Выразилось это первоначально в очень неопределенном и смутном чувстве, что я не совсем тот, каким был и каким желал бы остаться. А вскоре целый ряд маленьких поступков, которые я начал совершать давно уже, но заметил только теперь, привели меня к открытию что воля моя равно как и желание мои потеряли свою самостоятельность и в значительной степени подчинены воле и желанием других людей и я уже встретил одного двух трех одетых как я такие же шляпы такая же материя на платье и ботинки к И у всех у нас роза в петлице. И уже увидел я одного, двух, трех, похожих на меня лицом. И вот уже не принадлежит мне мое платье, и лицо мое не принадлежит мне. Так же с волею и желаниями моими прежде была моя воля и мои желания, а теперь они наши. щие как и роза в петлице разве я любил когда-нибудь стоять и рассматривать галстуки или дешевые безделушки и старокоты из скверного фарфора или безобразно раскрашенные фотографические портреты усатых господ почему же теперь я стою и рассматриваю жадно Раглядываю ярлыки и соображаю что-то и вдруг охваченный нестерпимым, бешеным желанием покупать всю эту дрянь, всю эту мерзость, о которой стыдно будет вспомнить там на берегу моря, устремляюсь в предательскую дверь, толкаю кого-то и извиняюсь и покупаю, покупаю, Возле себя я вижу таких же растерянных господ с натянутой улыбкой выбирающих вещи за которые им попадет впоследствии от жены и от собственной совести зачем я приобрел эту зелененькую ящерицу из жести которую некуда девать только потому что дешево но разве я любил когда-нибудь дешевые вещи и зачем я купил этот отвратительно то пестрый, невыносимый галстук, от которого лицо тотчас принимает все типичные черты дегенерата. Ведь я же его никогда не надену, даю в этом клятву.